Я думал, что теперь он пойдет по следу, который шел от окна передней. Однако он, взяв сильно влево, заявил, что нет смысла месить эту грязь и что он не знает, каким путем убегал преступник. Он дошел до конца стены метрах в пятидесяти отсюда и затем перепрыгнул через ограду и ров, как раз напротив тропинки, ведущий к пруду.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 ответил Фред, не поднимая головы. — Видите, одни следы идут сюда, другие — отсюда. — Да у него был велосипед! — воскликнул репортер. Осмотрев отпечатки велосипедных шин, следовавшие за следами изящной обуви, я счел, возможно, вмешаться. Велосипед объясняет исчезновение отпечатков грубых башмаков убийц.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 Человеку, которого шла кровь, вытирал ее рукой и платком, а руку вытира стену. Это очень важно. Преступник не обязательно должен был быть ранен в руку. Рультабиль глубоко задумался, после чего сказал. — По-моему, господин Ларсан, есть кое-что похуже, нежели прямолинейная логика.